Глава 11. На свои круги. Нет, нет, нет, закричал Сайраж, падая на колени и с трудом удерживаясь от рыданий. Я столько времени был вынужден жить с осознанием того, насколько сильно я боль ему причинил. А теперь, когда наконец я свободен и получил шанс попросить прощения, его больше нет. Арташ, за что? За что? Ужайтесь, друг мой, подошёл к нему Милорд Ректор и положил на плечо руку. Вам остаётся лишь утешить себя тем, что он и так обо всём догадался. Ведь это он примчался ко мне сегодня. Он сказал, что сёстры тут. Он попросил о помощи, потому что он понял, вы не совершали предательства. В это время сверху спустился вожак. Оглядев честную компанию и увидев на полу три трупа и Гассова, которого удерживал в огненном кольце призрачный дух, он спросил: "Неужели всё кончилось? Неужели эти мерзавки оставят моё гнездо в покое? Неужели мои птенцы снова будут жить и радоваться жизни, как прежде?" "Да, мистер начала Кайла. Никакого мистера, поднял ладонь Вожак. Просто Иксаш. А где же синеглазый? Я уверен, он сыграл ключевую роль в выстреблении этих негодяек. Ведь именно он был для них главной мишенью. Бедный мальчик. Собственные сородичи отвернулись от него. Я наконец-то приму его в гнездо и познакомлю со всеми. Так где же он? С этими словами Сэрраш снова рухнул на землю и бессильно завыл. Виниэль давно плакала, и даже у Кайла был виден подозрительный блеск в глазах. Он. Его больше. А не его. Нет, мисс Кайла, внезапно подняв голову, возразил Элте Каннеити. "Простите, Милор Тректор?" удивлённо сказала Артянка. "Я недаром являюсь высшим магом огня ветви созидания". Он сосредоточенно разглядывал комнату, и его глаза вновь сияли истинным пламенем. "Если бы душа Дамяша которого вы почему-то зовёте деменом, покинуло тело здесь, я бы это почувствовал. Души молчаливых сестёр я ощущаю и даже вижу. Вероятно, они до конца не осознали, что умерли. Но души демеана я не ощущаю и не вижу. Значит, с высокой долей вероятности его просто куда-то телепортировало. Я даже подозреваю, что не столь далеко. Это чересчур относительно, милорд ректор. Скажите точнее, замолвил Синель. Сеченой Надежды смотрела на него. Но ну, на новый свет его точно не могло сошорнуть куда-то не столь далеко, возможно, в прозрачный Топи, может быть, в провинцию Гентонг, находящуюся в двух днях пути к северо-западу от столицы. Могло и на острова игрвого глаза, много куда могло. Профессор Домерш очень крепкий. Эльфейка, уцепившись за эту надежду как за соломинку, на удивление быстро взяла себя в руки. Уверенно что он выживет вне зависимости от того, куда попадёт. Иксаш, я вас умоляю, Сайраж встал с земли и подошёл к вожаку. Отправьте наших в столицу в прозрачные топи, всюду, куда сможете, ведь он не просто мой друг, он надежда нашего мира на жизнь. Что ты имеешь в виду, Сайраж? недоумённо спросил вожак. Это долгая история. Тогда поднимемся наверх, накроем хороший стол и выслушаем её. «Но-то мяш!» — начала была Кайла. «Если ваш друг выжил, то он жив и вряд ли нуждается в помощи», — мягко сказал вожак, положив Арчанке руку на плечо. «Особенно с учётом того, какой он сильный маг воды. Но для того, чтобы я мог послать своих на поиски, мне нужна причина, поэтому я хочу услышать всё с самого начала». Час спустя Сайраж закончил свой рассказ. Звучало это настолько фантастически, Что поверить в такой рассказ было очень тяжело. Все присутствующие, однако, поверили. Уже то, с каким маниакальным упорством желали его смерти молчаливые сёстры, говорило о многом. Признаться, нечто подобное я и подозревал, задумчиво сказал ректор. Уж слишком в огонь он о нём пёкся, уж слишком удачным оказалось то, что он дотянулся до магии слёз. Уж слишком красноречивым был интерес к нему молчаливых сестёр. Лишь то, что он пребывал в обличье ящера, помешало мне сложить два и два до конца. — Я всё понял, Сайраш. Вожак, бесстрастно выслушав рассказ, кивнулся родичу. — Я разошлю своих птенцов всюду, куда смогу. Мы его непременно найдём. — И не надо забывать, — сказала немного успокоившаяся Виньель, — что он и сам непременно подаст нам весточку, как только сможет. Он нам должен выпускной. Пусть только посмеет отправиться на тот свет, не подав о себе вести. — Отлично. На то мы порешили. сказал довольный Иксаш. Вы помогли спасти наше гнездо, и мы всегда будем рады вам как гостям. Спасибо, милейший. Это огромная честь, поклонился ему ректор. И удача, потому как с прискорбием вынужден признать, что политическая ситуация в старом свете такова, что в нынешних обстоятельствах наше знакомство, скорее всего, и не сложилось бы. Спасибо за откровенность, ректор, благодарно кивнул Иксаш, после чего со смущением продолжил «И да, раз уж вы здесь, двое моих птенцов проявляют признаки магического дара. Может быть, вы могли бы поспособствовать?» «Конечно! Я с удовольствием с ними побеседую. Мой университет всегда рад новым ученикам. Особенно сейчас, когда Дамиаш, он же Дэмиан, показал всем, как полезен и силён может быть Тайсиан, и как многому он может научить». «Да», — тихо сказал Иксаж, — «и это ещё один повод, почему мы ему должны». Когда меня охватило белое пламя, к телу подступила страшная боль. Меня корчило от макушки до кончиков хвоста и пяток, во мне плавали волны невыносимой боли. Я почти утратил способность сопротивляться, когда услышал голос, знакомый, но не помню откуда. Я спасу тебя, намолю. Сохрани моё дитя. В этот момент магия, пытавшая меня ужасной и мучительной болью, изменила свой рисунок. Должная окончательно разорвать меня в клочья Она внезапно переменила свой эффект, и я понял, что вместо того, чтобы рвать на части меня, магия стала разрывать окружающее пространство. А это означало только телепортацию неведомо куда. И всё же даже это было лучше, чем то боль, что терзала меня эти невыносимо долгие секунды. Я понял, что я жив. Но меня сейчас мало интересовал мой загадочный спаситель, потому что я находился в состоянии свободного падения. И сквозь ночь я взглядом рептилии видел что подо мной Земля. Инстинкт подсказывал, что я нахожусь на высоте порядка двух километров. Ускорение свободного падения в авиале равнялось 9,5 метров на секунду в квадрате. Это означало, что примерно через 20 секунд от меня останется мокрое место. И я не видел выхода.